Глава 18. Возвращение. Можно ли представить вечность? Можно ли объять необъятное? Можно ли достать до дна банки, наполненной серной кислотой? Разве можно уничтожить кристалл отчизны? Мне казалось, что на все эти вопросы есть только один ответ. Но, как оказалось, не все так просто и однозначно. Трещина пробиралась ровно посередине артефакта, разделяя его на два ровных куска. «Другой мир, другие силы, все другое», — понял я. Кристалл, когда создавался неведомым зодчим, был рассчитан именно на Землю и эксплуатацию в тех условиях, но никак не на этот болотный мир, вот и не выдержал. Нас Борислав не заметил, пока еще не заметил, но вот изменения, которые произошли с кристаллом, не прошли мимо него». Поток силы сразу же всколыхнулся, начал дрожать неровно, болезненно, и это значило лишь одно. Сейчас возьмутся и за нас. Не сговариваясь, мы с Островинским принялись хлебать эту разливающуюся силу досыта, как изголодавшиеся звери. Какой же смысл скрываться? Сила придала уверенности и отрезвила разум. «Нужно уходить», — сказал я, хватая кристалл. Но тут же протянул Островинскому вторую часть. «Возьми», — сказал я. Если вдруг в меня попадут, то на землю вернется хотя бы его часть. Это было правильно и логично, хоть и звучало крайне жестко. Наверняка нам не дадут просто так уйти. Начнется борьба, и лучше в этом случае разделиться. Часть кристалла лучше, чем ничего. Стравинский согласился со мной. Бережно взяв священный артефакт, он кивнул. «Бежим!» И мы рванули прочь. Весьма вовремя, потому что где-то высоко в небе раздался страшный грохот. «Кажется, нас заметили». Исполинское чудовище начало бесноваться. Ударила молния, потом еще одна... «Вам не уйти!» Прокатилось по черному небу, и на мгновение показалось, что сейчас оттуда посыплются звезды. Тратить время на ответ мы не стали. Выскочив из крепости, мы рванули в сторону, где нас ждала нить возвращения. До нее еще было далеко, а вот враг находился совсем рядом. «Нужно разделиться!» — крикнул я. В одну цель попасть легче, чем в несколько. Повторять дважды не пришлось. Клан разбился на несколько групп, и мы рванули все в разные стороны. По небу вновь прокатился зловещий грохот. Видимо, Буриславу такое развитие событий явно не понравилось. На нас полетели молнии. Одна ударила совсем рядом со мной. Я в последний момент успел отскочить в сторону, чувствуя, как брови и ресницы опаляются от страшной температуры. А вот один из бойцов клана уклониться не успел. Я увидел краем глаза, как бедолагу буквально испарила одним ударом. Он даже крикнуть не успел. Это заставило меня на мгновение растеряться. Такой смерти я не пожелал бы и врагу. А вот соклановцев это не смутило. Они до конца служили своей идее и готовы были умереть за нее. Еще одна молния ударила под ноги. Я подпрыгнул, чувствуя, как тело обдает жаром. В нос ударил запах паленых тряпок, и я понял, что моя одежда тлеет. Пришлось тушить ее прямо на ходу. В какой-то момент бегства я почувствовал, что могу и ответить. Ярость переполняла сердце, а сил накопилось достаточно для крепкого конструкта. Сплетая в тугой клубок нити формул и рун, я на бегу развернулся и швырнул боевой конструкт в небо. Возможно, это было глупо — тягаться с тем, кто в разы тебя сильней. Но огрызнуться хотелось, чтобы знал, гад, что с нами тягаться не так-то просто. По небу прокатился взрыв, и все вокруг озарилось ярким красноватым светом. «Глупцы!» — насмешливо прокричал Бурислав, давая понять, что конструкт не причинил ему вреда. Но пару секунд он нам все же выиграл, и мы смогли уйти немного вперед. Мы помнили, что границы владений псоглавца имеют охрану, и нужно через нее как-то пробраться. Еще один клановец выхватил молнию, только на этот раз удар пришелся не точно в тело, а по касательной, испепелив только нижнюю часть. Половина туловища упала на землю, но солдат, хоть и был еще жив, не издал ни звука. Он достойно встретил свою смерть. Следом за этим бойцом в иной мир улетела душа третьего нашего спутника. «В какой-то момент мне стало не по себе» ощущение безысходности усилилось, и я практически поверил в то, что нам отсюда не выбраться. И только когда смех Бурислава разнесся по небесам, я понял, что это какое-то воздействие, а не настоящие мои мысли. Противник атаковал по всем фронтам и не гнушался даже психологическим воздействием. Вот и придавило меня. Помотав головой, пытаясь стряхнуть наваждение, я рванул в сторону, где виднелся просвет, в который мы проникли. Меня там, конечно же, уже ждали. Две черные тени без лица и очертаний, какие-то сумрачные существа, созданные Бориславом, были настроены только на одно — уничтожить меня, но я не отступил. Нужно было оттянуть стражников на себя, давая парням свободный проход. Тени клюнули на ловушку и начали атаковать. Из их верхних конечностей, похожих на щупальца осьминога, начали вылетать черные сгустки. Попадая на землю, кусты, камни, они растворяли их одинаково быстро. Попади такая гадость на тело, и за считанные секунды не останется ничего. У меня есть что ответить на это. Едва не искрясь от напитанной силы, я создал мощнейший конструкт на основе черных начал и швырнул в противников. Не прогадал ни с прицелом, ни с самим конструктом. Едва темная сфера формул коснулась тени, как враг тут же принялся извиваться и рванул в сторону. Ему явно не понравилось это. А теперь второй но другая тень, видя, что происходит, начала менять форму. В одно мгновение она обратилась во что-то больше похожее на крону дерева, с которого облетели все листья и остались только голые ветки, и полетела на меня. Я вовремя успел создать защиту. Одна из веток хлестнула по лицу. Я почувствовал некротическую силу, которая с противным шипением принялась разъедать блок. Бесполезно. Тогда тень начала действовать иначе. Никаких конструктов, простая физическая сила, которая никогда не подведет. Хлесткие удары, я полетел на десять метров назад. Удар был мощным, и опомниться получилось не сразу. Едва я встал, как тень была уже рядом. еще удар, еще, и еще. Меня бы превратили в отбивную, если бы не Стравинский. Он оказался весьма вовремя и швырнул в тень какой-то огненный конструкт, который отвлек противника от меня на несколько минут. Я поднялся, шатаясь. Быстро создал целебный конструкт и накинул на себя. В нос ударил терпкий запах спирта и аммиака, а по телу прокатилось жгучее тепло. Стало гораздо легче. Можно продолжить поединок. Тень издала сухой шелест, будто ветер поднял прошлогоднюю листву и ринулась на меня. И вновь мощная атака, заставившая использовать все ресурсы. Существо быстро училось и считывало мои движения, предугадывая, что я буду делать в следующую секунду. Понимая, что нужно действовать не так, как хочется, я создал не огненный конструкт по своему обыкновению, а воспользовался местной некротической силой и слепил какой-то черный бесформенный кусок формул и рун, метнул во врага. Это подействовало. Не ожидая от меня такого, существо пропустило мощный удар. Черный конструкт прожег в силуэте огромную дыру, и тень начала истошно кричать, растворяясь в воздухе. «Так тебе и надо». Я оглянулся, чтобы понять, где остальные из отряда. Как оказалось, боевой наш отряд сильно уменьшился. Бурислав уничтожил почти всех. В метрах в тридцати бежал Стравинский. Еще в десяти — двое бойцов. Я попытался вытянуть нить возвращения ближе, чтобы организовать эвакуацию как можно скорее, но не получилось. Что-то блокировало мои конструкты. Высоко в небе вновь раздался жуткий гром, и я понял, чьих это рук дело. «Вам не уйти!» — прорычал Бурислав. Это мы еще посмотрим. Еще одна порция силы от кристалла ударила в голову крепким хмелем. Я принялся выписывать в воздухе сложные формулы, чтобы поджарить гада, но потом плюнул, скомкал все, что вспомнил в один комок, и швырнул в небо, не забыв приправить его хорошей порцией силы. «Бежим!» — поторопил я ребят, понимая, что у нас сейчас в запасе не больше пяти секунд. Стравинский ускорился, а вот остальные не особо. Я понял, что они попали в какой-то капкан. «Я помогу!» — крикнул я, собираясь метнуться к ним. «Нет!» — тут же рявкнул Стравинский. «Уходи!» «Но уходи! Кристалл важнее их жизней!» Это звучало дико. Так было нельзя. Выше моих принципов. Выше всех общечеловеческих принципов. Но но в глазах попавших в западню солдат я не увидел страха. Напротив, они были преисполнены решимости выполнить свой долг до конца. «Нам нужно вернуть кристалл!» — напомнил Стравинский. «И мы его вернем. И я понял, что для них честь умереть в бою, выполняя свою миссию. Такие новые берсерки или викинги, не боящиеся смерти. «Бежим!» Это уже Стравинский вырвал меня из ступора. Я рванул прочь, к выходу, который уже подсвечивался синим цветом, активированный мной минуту назад. Я развернулся и бросился в ту сторону. Внутри меня боролись два естества. Одно вопило о том, что нужно остаться и помочь клановцам, Второе же твердило о том, что нужно выполнить поставленную задачу, чего бы это ни стоило. Огромная, размером с дуб, молния ударила совсем рядом, выворачивая землю и образуя огромную яму. Обжигающая волна ударила в спину. Я прыгнул, чтобы не поджариться, и приземлился в паре сантиметров от входа. Оставалось совсем чуть-чуть, только подняться и рвануть еще раз. Последний. Ничего сложного. Я оглянулся. «Наверное, та моя часть, которая хотела возвратиться и помочь моему отряду, в этот момент возобладала надо мной. Я уверил бойцов, которые отчаянно поливали небо свинцом, сдобренным хорошей порцией конструктов. Уверил и который отчаянно рвался вперед и не успевал. Бурислав проявился в воздухе черным туманом. Из клубов проглядывался силуэт собачьей морды. Красные глаза сканировали местность». Существо поняло, что имеет дело не с какими-то букашками, а вполне себе с бойцами, которые умудрились выкрасть из крепости кристалл, и которые обладают такой силой, что смогли отразить его атаку. Правда, какой ценой! Кристалл отчизны раскололся на два куска. Бурислав в мгновение ока понял ситуацию. Взвесил все варианты и выбрал самый правильный. Будь на его месте, поступил бы так же. Два куска кристалла, за которым он охотился, несколько веков того кристалла, которому нет цены, ибо он бесценен. Одна часть у меня, и я слишком далеко, почти у самого выхода. Вторую Стравинского, который отстал. Выбор был предрешен. «Нет», — одними губами прошептал я. Стравинский все тоже понял и принял неизбежное гордо, смело глядя в глаза своей смерти, и лишь крикнул мне на прощание. «Уходи, верни хотя бы часть». «Верно, нужно вернуть хотя бы часть». Ощущая физическую боль от этого выбора, я поднялся на ноги. «Глупцы!» — злобно процедил Бурислав. В небе вспыхнули яркие росчерки молний. Закружил ветер, такой яростный, что верхняя часть крепости с сухим треском упала на землю. Ярость Бурислава не знала границ. Он распалял ее, напитывал ему конструкты, готовые уничтожить все на своем пути. В один миг почернело, словно выключили свет. Огромный массив чего-то бесформенного — подсвеченного слабым красноватым свечением, возник в небе. А потом одним махом обрушилось на Стравинского. Он умер мгновенно, чему я, как бы жутко это ни звучало, был рад. Мне не хотелось, чтобы он испытывал муки, хотя понимал, что для него физическая боль — ничто. Он до конца выполнял свой долг, доказав, что честь для него превыше всего. Борислав победно закричал. Ветер засвистел еще сильней, едва не швырнув меня в сторону от входа. Я рванул к порталу, схватился за нить, которую оставил, потянул ее. Она натянулась, но не ответила. Этот мир, ядовитый, весь пропитанный мертвой силой, словно кислотой, разъел волокна конструкта, изменив его. В какой-то миг мне даже показалось, что я не смогу вернуться назад. Вот он, портал, вот он, выход на землю, но я, как дурак, дергаю за нить и не могу выйти, словно мышь, угодившая в ловушку. Начала трескаться земля под ногами. Огромный разлом пополз вокруг, пытаясь оградить меня от портала. Из образовавшихся трещин начали появляться тени. Тысячи теней. Тех самых, с которыми я три минуты назад бился. Силы были явно не равны, и я едва ли смог бы с ними справиться в одиночку, даже имея такой мощный артефакт, как кристалл Отчизны. Поэтому я даже не предпринял попытку отбить первую волну тварей. Вместо этого я создал воздушный конструкт, Смешал в него немного огненных начал и наугад швырнул в него силы. Конструкт взорвался прямо под моими ногами. Впрочем, так и было задумано. Меня подкинуло вперед, остервенело, грубо. Я полетел, словно в цирковом аттракционе «Человек-ядро» и полетел точно в цель. Портал поглотил меня неохотно. Сказывались разрушенные элементы нитей. Я даже подумал, что не получится, но кристалл дал возможность все же спастись. Сила впиталась в нить, и я провалился в густую, похожую на кисель густоту. Падение было жестким и походило на то, будто я пытался пролезть сквозь мясорубку. Я не выдержал и даже закричал от боли физической и душевной, но никто не услышал мой крик. Сознание подернулось туманом, и это помогло мне не сойти с ума. Меня выбросило на задний двор дома Калинина. Я поднялся, тут же проверил кристалл. Точнее, одну его часть. Он был в порядке, если про него вообще можно было так сказать. Я был вновь там, откуда прыгнул в иной мир. Правда, теперь уже один».